Они прибыли в Краньско-гору без приключений. И каждый, кто больше, кто меньше, думал, что, может быть, информация не слишком достоверна. Но в конце Боровской улицы командир без погон, с трехнедельной бородой и сильным хорватским акцентом, сказал «Пробил час истины. Мы будем бороться с фашизмом не на жизнь, а на смерть. Мы партизанская армия». и сражаемся за свободу и против фашизма. Будем безжалостны к врагу, как он безжалостен к своим врагам, и как он будет безжалостен к нам. Драко Граднику захотелось добавить «И во веки веков аминь». Но он сдержался, потому что командир без звезд как раз давал указание, как действовать каждой ячейке обороны. Градник успел подумать, что впервые в жизни, теперь уж наверняка, ему придется убивать». «Бегом, мать вашу, занять позиции! Удачи!» Ядро отряда с пулеметами, гранатами и минометами расположилось в укрытии. Дюжина стрелков, как орлы, заняли высоты. Они легко, кроме отца Драго, который пыхтел как паровоз, рассеялись по оборонительным позициям. У каждого винтовка и всего тринадцать магазинов». Если у вас закончатся патроны, берите камни, а если подойдут вплотную, душите голыми руками, но они не должны войти в деревню. Меткие стрелки получили винтовки системы Нагана с телескопическим прицелом. А значит, ты на расстоянии вытянутой руки увидишь того, кого тебе предстоит убить. Будешь наблюдать за ним, следить за каждым шагом, словом, установишь с ним связь. Когда Градник почувствовал, что вот-вот задохнется от напряжения, кто-то протянул ему руку и помог преодолеть последний уступ. Это был Владо Владич, который уже залег, держа на прицеле пустынный поворот шоссе, и сказал, «Сержант, нам нужно быть в форме». Над холмом летали растревоженные Иволги, как будто хотели выдать их немцам. Пару минут оба молчали, чтобы Градник мог отдышаться. «Чем вы занимались до войны, сержант?» спросил партизан серб на жутком словенском. «Я был пекарем». «Ну да. Вы священник?» «Если знаешь, зачем спрашивать?» «Я хочу исповедоваться, отче». «Мы на войне, я не священник». «Священник?» «Нет, я погрешил отчаянием». «Мне самому нужно исповедаться». Я снял облачение. Внезапно он замолчал. На повороте шоссе показался танк. За ним еще один. Два, четыре, восемь, десять, двенадцать, мать их, господи! Двадцать или тридцать или тысяча бронемашин с солдатами и в хвосте три или четыре роты пехотинцев». волги продолжали свистеть и перепархивать, не ведая ни ненависти, ни страха. Когда начнется заварушка, отче, ваш лейтенант справа, а мой слева, не теряйте своего из виду. Тот худой повыше. Ага, делайте, как я. Вот это и называется, смерть ходит рядом, подумал Градник, и сердце у него сжалось. За последней бронемашиной во главе своего взвода шагал молодой оберштурмфюрер СС Франц Грюббе и смотрел на высевшиеся по левую руку холмы, над которыми летали неизвестные ему птицы. Он смотрел вверх, но не высматривал врага, а представлял славную минуту, когда... Всю Европу возглавит наш прозорливый фюрер, и Германия явит образец идеального общества, перед которым должны будут преклониться низшие народы. И как раз на холме слева, почти на уровне первых домов Кранска горы, сотня рассеянных по укрытиям партизан ждала сигнала своего хорватского командира. Сигналом была первая пулеметная очередь по машинам. И Драгоградник, родившийся в Любляне 30 августа 1895 года, учившийся в иезуитской школе своего родного города, решивший посвятить свою жизнь Господу и поступивший, исполненный религиозного пыла в Венскую семинарию, избранный среди однокурсников благодаря своему острому уму и направленный изучать богословие в папском Григорианском университете, и экзегетику в папском библейском институте, поскольку ему очевидно было предначертано вершить великие дела во благо Святой Матери Церкви, в течение бесконечной минуты смотрел в прицел своей винтовки на отвратительного юнца, офицера СС, глядевшего вверх с гордостью победителя и ведшего за собой роту, взвод, отряд, который нужно было остановить. Примечание. Экзогетика. Раздел богословия, связанный с толкованием библейских текстов. Конец примечания. И началась заварушка. Показалось, что немцы на несколько минут растерялись, не ожидая встретить сопротивление так далеко от Любляны. Градник хладнокровно следил в телескопический прицел за своей жертвой и думал, «Если ты нажмешь курок Драго, то уже не попадешь в рай». Ты проживаешь целую жизнь с человеком, которого должен в конце концов убить. Под стекал градом со лба и мог бы замутить ему взгляд, но Драго усилием воли не допустил этого. Он уже принял решение и должен был следить за своей жертвой в телескопический прицел. Все солдаты наконец зарядили оружие, но не понимали, куда целиться. Пока потери несли бронемашины и их экипажи. пора, отче». Оба выстрелили одновременно. Лейтенант Градника стоял к нему лицом, с винтовкой на изготове и озирался, не зная еще, куда стрелять. Эсэсовца отбросила назад на каменную стену, и он вдруг выронил винтовку, недвижный, равнодушный ко всему происходящему, с внезапно залитым кровью лицом. Молодой обернштурмфюрер СС Франц Грюббе, Не успел подумать ни о славной битве, ни о новом порядке, ни о блистательном завтра, которое он приближает для живых своей смертью, потому что ему снесло пол головы, и он уже не мог думать ни о неизвестных птицах, ни о том, откуда в него стреляли. И тогда Градник признал, что ему все равно попадет ли он в рай, потому что он делал то, что должен был делать. Он зарядил винтовку и прочесал вражеские ряды сквозь телескопический прицел. Сержант СС криками созывал и реорганизовывал солдат. Градник прицелился ему в шею, чтобы тот перестал кричать и выстрелил. Потом, хладнокровно, не теряя самообладания, перезарядил винтовку и уложил еще нескольких унтер-офицеров. Еще до захода солнца колонна ВАФ НСС отступила, бросив погибших и подбитые машины. Партизаны слетелись, как коршуны, обшаривать убитых. Время от времени слышался сухой щелчок пистолета беспогонного командира, который, сурово нахмурившись, добивал раненых. Повинуясь приказу, оставшиеся в живых партизаны должны были обшарить трупы и забрать оружие патроны, сапоги и кожаные куртки. Драго Градник, словно его кто подталкивал, нашел своего первого убитого. Это был мальчик с мягкими чертами, обвисший на каменной стене в раздробленной каске. Его остановившиеся, залитые кровью глаза смотрели вперед. Градник не оставил ему шансов. — Прости, сынок, — сказал он. И тогда он заметил, что Владо Владич и еще двое товарищей обрывают солдатские медальоны. Они всегда так делали, чтобы затруднить врагу работу по установлению личности погибших. Владич подошел к его убитому и, не глядя, сорвал медальон. Градник очнулся. — Постой, дай-ка его мне. — Отче, нам сейчас нужно... — Да, я сказал. Владич пожал плечами и протянул ему медальон. это ведь ваш первый убитый?» И вернулся к своему занятию. Драгоградник посмотрел на медальон. Франц Грюббе. Его первого убитого звали Франц Грюббе. Он был молодым штурмфюрером СС. Вероятно, у него были голубые глаза и светлые волосы. На секунду он представил себе, что приходит к вдове или родителям убитого, чтобы утешить их и сказать, встав на колени, «Это я сделал! Это был я, каюсь!» И положил медальон в карман. Мы еще стояли у могилы, и я пожал плечами и повторил, «Слушай, пойдем, такой колотун!» И Бернат ответил, «Как хочешь тебе решать!» «Ты всегда все решаешь за меня!» «Да пошел ты!» Поскольку мы одеревенели от холода, то когда мы возвращались к миру, перелезая через кладбищенский забор, я разодрал штаны. И мы оставили мертвых в одиночестве, в холоде и темноте, наедине с их вечными историями. Я не прочитал текст Берната. Он уснул, едва опустив голову на подушку. Наверняка вымотался за день в дороге. а я, ожидая, пока меня сморит сон, предпочел поразмышлять о столкновении культур на закате Римской империи и о том, возможно ли подобное в современной Европе. Но вдруг в мои умиротворенные размышления вторглись Корнелия и Сара. И я внезапно и сильно загрустил, и у тебя кишка тонка поделиться своими переживаниями с лучшим другом. В конце концов, победил вариант поехать в Бебенхаузен, потому что у Адрия выдался исторический день и... Нет, у тебя вся жизнь историческая. Для тебя все история. Скорее, история любой вещи объясняет современное состояние любой вещи. И у меня сегодня исторический день, и мы поедем в Бебенхаузен, потому что, как ты говоришь, я всегда все решаю за тебя. Было невероятно холодно. Деревья перед факультетом на Вильгельмштрассе, несчастные, голые, стойко и терпеливо переносили невзгоды, зная, что наступят лучшие времена. Я не смог бы здесь жить. У меня бы отмерзли руки, и я не смог бы играть. Значит, если ты решил бросить скрипку, можешь оставаться тут. Я рассказывал тебе о Текле? Да. И он рванул с места. Бегом, наш автобус. В автобусе было так же холодно, как на улице, но люди расстегивали ворот пальто. Бернат стал рассказывать. У нее на щеках ямочки, похожие на... похожие на два пупочка. Да, ты говорил. Слушай, если ты не хочешь, я могу не... У тебя нет ее фото? Вот ведь нет. Я не подумал. На самом деле у Берната не было ни одной фотографии Теклы, потому что он еще ни разу ее не сфотографировал. потому что у него еще не было фотоаппарата, и потому что у Теклы не было ни одной фотографии, чтобы подарить ему. Но мне это все равно, потому что я не устаю говорить о ней. А я устаю. Свинья! Сам не понимаю, почему еще с тобой разговариваю. Адрия открыл портфель, который был для него практически частью тела, достал кипу листов и показал ему. — Потому что я читаю твой бред. — Ты что, уже прочитал? «Нет еще». Адриа прочитал название и не перевернул страницу. Бернат искоса наблюдал за другом. Ни один из них не заметил, что прямое шоссе нырнуло в долину, где его обступили припорошенные снегом ели. Прошли две бесконечные минуты, за которые Бернат подумал, что если ему требуется столько времени, чтобы прочитать заглавие, то... Может быть, оно наводит на размышления? Может быть, оно уносит его в такие же дали, как и меня, когда я писал его на первой странице? Но Адриа смотрел на пять слов заглавия и думал. Не знаю, почему я не могу пойти и сказать ей. Корнелия, давай-ка забудем об этом и кончено. Ты повела себя по-свински, понятно? И начиная с этой минуты, я сосредоточусь на тоске по Саре, И он знал, что все эти мысли — ложь, потому что, увидев Корнелию, он растает, раскроет рот и будет делать, что она скажет, даже если она велит ему уйти, потому что у нее свидание с новым экспериментом. Господи, ну почему я такой тюфяк? Нравится? Хорошо, правда? Адри очнулся от мысли, он вскочил. Эй, выходим. Они вышли на остановке на шоссе. Впереди раскинулась заледеневшая деревня Бебенхаузен. Вместе с ними из автобуса вышла седая женщина. Она улыбнулась им, и Адрия вдруг осенила. Он спросил, «Вы не могли бы нас сфотографировать? Смотрите, вот так». Она поставила корзину на землю, взяла фотоаппарат и сказала, «Конечно». «Куда нажимать?» «Сюда». «Спасибо большое». Друзья встали так, чтобы была видна деревня, вся покрытая тонким слоем льда и оттого выглядевшая негостеприимно. Женщина нажала на кнопку и сказала «Готово». Адрия убрал фотоаппарат и взял корзину, пропуская женщину вперед и показывая жестом, что донесет ее ношу. Они стали подниматься втроем по дороге, ведущей в деревню. «Осторожно», — сказала женщина. «Обледеневший асфальт очень коварен». «Что она говорит?» Спросил Бернет, который напрасно прислушивался. В это же мгновение он поскользнулся, потерял равновесие и с размаху сел на дорогу. «Да вот это самое и говорит», — ответил Адрия и рассмеялся. Бернет встал, чувствуя себя униженным, выругался себе под нос и постарался снова придать лицу приятное выражение. Когда они преодолели подъем, Адрия вернул женщине корзину. «Туристы?» «Студенты». Он протянул ей руку. Адриа Ардевол. Приятно познакомиться». «Герта», — ответила женщина и удалилась со своей корзиной, ступая так уверенно, как будто бы у нее под ногами не был сплошной лед. В деревне было еще холоднее, чем в Тюбингене. Просто неприлично холодно. Монастырский двор был безлюден и молчалив. Экскурсия начнется ровно в десять. Другие посетители ждали в вестибюле, прячась от мороза. Друзья ступили на девственный пока ледок, которым двор покрылся за ночь. — Как красиво! — сказал Бернет в восхищении. — Мне здесь очень нравится. Я был здесь шесть или семь раз — весной, летом, осенью — Здесь спокойно. Бернат удовлетворенно вздохнул и сказал, «Как можно оставаться неверующим, видя покой и красоту этого монастыря?» Люди, жившие здесь, почитали мстительного и злопамятного Бога. «Прояви хоть каплю уважения, я говорю это с болью, Бернат, и не шучу». Когда они замолкали, слышалось только похрустывание льда под ногами. Птицы не покидали своих гнезд. Бернат глубоко вздохнул и выпустил плотное облако пара, как паровоз. Адрия возобновил разговор. «Христианский бог мстителен и злопамятен. Если ты ошибаешься и не раскаиваешься, он наказывает тебя вечным адом. Мне это кажется настолько чрезмерной карой, что я не хочу иметь с таким богом ничего общего. Но...» «Что но?» Ведь это любящий бог. Да уж. Будешь вечно поджариваться за то, что не ходил в церковь или обокрал соседа. Не вижу никакой любви. Ты не объективен. А я и не говорю, что объективен. Я в этом не специалист. Он вдруг остановился. Есть вещи, которые больше меня мучат. Например, зло. Что? Зло. Почему твой Бог его допускает? Он не искореняет зло. Он ограничивается тем, что наказывает злодея вечными муками. Почему он не искореняет зло? Ты можешь ответить? Ну, он бог уважает свободу воли человека. Это тебе внушили хитрые священники, потому что сами не могут объяснить его попустительство злу. Злодей будет наказан. Очень здорово. а сначала совершит все свои злодеяния. «Я не знаю, Адрия, да чтоб тебя, не могу я с тобой об этом разговаривать, я не могу доказать, ты знаешь, я просто верю, и все». «Прости, я не хотел тебя, но ты первый завел этот разговор». Дверь открылась, и небольшая группа энтузиастов, возглавляемая гидом, приготовилась начать экскурсию. Монастырь Бебенхаузен, который мы сейчас осмотрим, был основан Рудольфом I Тюбенгенским в 1180 году и секуляризирован в 1806. Что значит «секуляризирован»? Женщина в дорогих очках с толстыми стеклами и в бордовом пальто. Скажем так, он перестал использоваться как монастырь. Затем экскурсовод элегантно польстил им. Перед ним образованные люди, предпочитающие архитектуру XII и XIII веков, стопки шнапса или кружки пива. И продолжил, говоря, что в разные периоды XX века здесь заседали различные органы местной власти, но сейчас... Благодаря недавнему решению федерального правительства планируется полная реконструкция, чтобы посетители могли увидеть, как в точности выглядел монастырь в те времена, когда здесь жила многочисленная община цистерцианских монахов. Работы начнутся этим летом. А сейчас мы пройдем в бывшую монастырскую церковь. Следуйте за мной. Здесь ступеньки, осторожно. Держитесь за перила, фрау, потому что если вы упадете и сломаете себе ногу, то не дослушаете мою замечательную экскурсию, и девяносто процентов группы улыбнулось.